Что тебе рассказать? Не город, а богадельня. Всякий носит себя куда-то и кривясь. Спорит ежеутренне, запивает еженедельно, наживает долги за свет, интернет и связь. Моя нежность к тебе живет от тебя отдельно, и не думаю, что мне стоит знакомить вас. В моих девочках испаряется спесь и придурь, появляется чувство сытости и вины. Мои мальчики пьют, воюют и делят прибыль, а все были мальчишки, выдумщики, вруны. Мое сердце решает, где ему жить и выбор как всегда, не в пользу твоей страны. Мне досталась модель оптического девайса, что вживляешь в зрачок и видишь, что впереди. Я душа молодого выскочки самозванца, что приходит на суд ногая, Гая, в груди. Нет, не надо все снова. Господи, Господи. Бог дает ей другое тело. Молодевайся, подбирай свои сопли и уходи.